Глава двадцать седьмая Когда мастер-библиотекарь вдруг вошла в стену и пропала, лорд Рангар не сдержался и высказался весьма цветисто и ярко о тех, кто строил эту стену, их далеких предках, родственниках и душевных качествах. Но вернуть исчезнувшую женщину для разговора это, конечно же, не помогло. Кипя решимостью, ректор двинулся к главному входу. Он планировал зайти в библиотеку и настоять на разговоре с обиженной дамой. Не может же она дуться вечно. Однако в холле его ждала толпа взволнованных студентов и преподавателей. Кто-то разнес кабинет артефакторики, оглушил преподавателя, сгубил ценные ингредиенты и уничтожил книги. Идти в библиотеку как-то сразу расхотелось. Что в выходной день преподаватель делал в лаборатории, было непонятно. А осмотрев разбитые пробирки, сломанные пластинки, перевернутые тигли, дракон озадачился еще больше. В помещении не было даже следа посторонних. Ни магии, ни ауры. Но не мог же магистр Фиарн сам себя ударить по затылку. Отдавая распоряжение разобрать поваленные шкафы, разобрать мусор и утилизировать его в специальных магоупорных печах, ректор с горечью смотрел на клочья книг. Скользнувший в комнату аспирант сначала схватился за голову, а потом бережно собрал обрывки. «Отнесу мастеру. Говорят, магия библиотеки может многое». «Хорошо», — обронил ректор, и тут его осенило. «Проверь, «Все ли книги, запрошенные магистром, на месте?» Парень быстро перебрал неопрятную кучу бумаги, а потом жалобно охнул. «Господин ректор, здесь только учебники!» И, нахмурил брови глава академии, парой жестов заставляя все осколки стекла подняться над полом и сыпаться в ведро. «Магистр брал в библиотеке минимум четыре трактата по разным видам стихийной магии. У него шел спецкурс!» по стихийным артефактам. Еще был сборник схем для ювелирных артефактов и редкая книга о свойствах вулканических камней. «Этих книг тут нет совершенно точно?» Дракон склонился над мусором и убедился, что там недорогие тканевые обложки, потертые листы дешевой бумаги, самые простые формулы. «Похитили. Нужно сообщить мастеру». Возможно, ее духи смогут чем-то помочь. Заполучив вескую причину для визита, лорд Рангар решительно двинулся в сторону библиотечного крыла. Стражи, духи и домовые все дружно отказывались открывать двери или передавать что-либо мастеру. Разозленный ректор пригрозил вломиться в зал силой, на что получил важный ответ. «Пока мастер внутри, библиотеке не может повредить даже извержение вулкана!» Беснующийся дракон плюнул на приличие и пасом переместил кучку дранных учебников к порогу библиотеки. Вот на это духи отреагировали. Глаза стражей вдруг налились огнем, и ректор замер в лучах тяжелого магического излучения. Спустя несколько минут дверь библиотеки распахнулась. Алла Николаевна, уютная и душистая, в непривычном домашнем одеянии, встала на пороге и сдавленно спросила, глядя на порванные обложке, «Кто посмел?» «Не знаем», — торопливо заговорил дракон, опасливо косясь на пасти стражи. «Кто-то разнес кабинет артефакторики, стукнул мастера, украл выданные вами трактаты, а учебники уничтожил». «Заходите», — махнула рукой женщина и кивнула духом, маячившим за ее плечами. «Книги соберите и положите в шкатулку. Виан, как я могу найти книгу, выданную из стихийных залов?» «Вы можете их просто призвать», — ответил дух. Магии в накопителях уже достаточно, чтобы просто притащить их на ваш стол. Но если хотите найти тех, кто их украл, можете активировать метку с вашей аурой. Она будет сиять или кричать». Ректор молча смотрел, как полупрозрачные ладони духов бережно переносят бумажные обрывки в простую деревянную шкатулку, стоящую на столе библиотекаря. Высыпают, закрывают крышку, и потом мастер со вздохом кладет руки на специальные выемки в темном дереве. Несколько минут тишины, потом побледневшая Алла Николаевна присаживается на стул, а дух с почтением распахивает крышку, и вынимает из шкатулки стопку целых учебников. «Как такое возможно?» Удивленно воскликнул дракон и немедля схватил один том, убеждаясь, что учебник цел, хотя и слегка затерт. «Еще один магический секрет библиотеки», слабо улыбнулась мастер. «К сожалению, работает только для учебников и не магических книг, да и облик восстанавливает тот, который был на момент сохранения отпечатка. «И, как я вижу, сил берет много», – ворчливо добавил дракон, заметив, что домовой уже несет хозяйке кружку с горячим бульоном и чашку творога. «Силы тут все берет», – пожала плечами Алла Николаевна, быстро выпивая бульон. «Но руками я эти учебники не собрала бы. А деньги, которые вы выделили на пополнение и обновление библиотеки, уже закончились». Ректор принял самый виноватый вид и пообещал, что завтра же отдаст приказ о постоянном финансировании, которое можно будет получать и использовать по мере необходимости на усмотрение мастера-библиотекаря. Пока он выдавал обещания, женщина быстро съела пару ложек творога и встала. «Ну что, идем ловить похитители магических трактатов?» — спросила она. «Минуту. Я только приглашу охрану. Кто бы и не решился на подобное...» Он должен быть отчаянно смелым или глупым, вздохнула женщина, накидывая рабочую мантию поверх уютного домашнего платья. Охраны оказались два невысоких, очень худых мужичка в потрепанных серых камзолах. Они выслушали ректора и предположили, что книги спрятаны на территории академии. «В комнатах их прятать глупо, а в классах могут найти. Значит, или в парке, или в домиках преподавателей», — сказал тот, у которого были длинные вислые усы. Второй, у которого усы были щеткой, поддакнул. Или в зверенцу где-нибудь. В общем, решили для начала выйти в парк, где обнаружили, что уже стемнело. И тут, следуя подсказкам духа, Алла Николаевна произнесла заклинание. Несколько простых слов и рука на знаке мастера. Вот и вся магия. А ответ от заклинания пришел мгновенно. В одном из домиков... Вдруг вспыхнул яркий свет, а затем раздался противный гнусавый голос. «Ай, — Ай-яй-яй-яй-яй! Ай, ай, ай, украли книгу, украли книгу, злодеи похитили! — Кто там живет? — спросила мастер на бегу. — Магистр Туркин, — растерянно ответил дракон, распахивая чужую дверь. Бытовичка с ногами сидела на диване, зажмурив глаза и заткнув уши. а магические трактаты вопили дурными голосами, подавая сигнал. Стоило мастеру-библиотекарю наложить ладони на толстые кожаные переплеты, как шум прекратился, а серые камзолы незаметно заняли места за спиной хозяйки домика. «Зачем?» — с упреком спросила Алла Николаевна, поглаживая книги. «Я не хотела», — плаксиво заявила девушка, размазывая по лицу слезы и тушь. «Затем, что ее прислали из Южной Академии Артефактики», раздался вдруг знакомый голос. Госпожа Фиркин вошла в домик через заднюю дверь, храня прежнее невозмутимое выражение лица. «Полагаю, магистр получила задание испортить работу кафедры артефакторики и амулетов, чтобы в зародыше задушить конкуренцию и не уронить цены. Кто же знал, что старый прохвост притащит в Академию настоящего мастера, который сумеет открыть и восстановить старые залы?» Насмешливый езвительный язвительный тон Костелянши легко вписывался в безумство этой ночи. А вот Туркин внезапно завизжала, забыв о всяческой вежливости. «Это все ты! Ты! Если бы ты не лезла, я бы уговорила мастера переехать! Или Зураб уговорил бы!» «Зураб?» очнулась Алла Николаевна. Она точно не помнила в этом мире никого с таким именем. Костелянша невозмутимо пожала плечами. «Я там уронила кого-то в траву. Шустрый очень». Ректор, храня каменную физиономию, вдоль стеночки подошел к задней двери, открыл ее, выглянул и кивнул. «Да, тут лежит какой-то мальчишка, смуглый и весь в побрекушках. Бляха вольно слушателя на шее. Наверняка артефактор с юга». Один из охранников тотчас вышел на крыльцо и затащил внутрь мальчишку. Чем-то он смахивал на Алладина из известного фильма. Смуглая гладкая кожа, выразительный нос, черные волосы под странным головным убором. Алла Николаевна его узнала. Он приходил в библиотеку, назывался аспирантом, иногда сталкивался с ней в коридорах. Смазливый, прилипчивый, благоухающий слишком сладкими и мускусными духами. «Зураб!» Туркин кинулась к напарнику, и принялась заливать его слезами, выкрикивая проклятие Фиркин. «Не очень старайся!» Костелянша спокойно опустилась в кресло, и вдруг стало понятно, что она вовсе не старая и сухая. а напротив молодая женщина с холодным красивым лицом. Алла Николаевна наконец догадалась, что же ее так царапало во время общения с Костеляншей. Дорогой магический крем, который не дает результата, «Стрижка в салоне, после которой женщина не меняется. Что это было?» Видимо, последний вопрос она задала вслух, потому что госпожа Фиркина усмехнулась и ответила. «Направленная иллюзия. Штука редкая, но для телохранителя необходимая». «Для телохранителя?» — ректор и мастер спросили одновременно. «Лор Илькар Асмидар нанял меня, когда у него появился свой интерес в академии». «А где настоящая госпожа Фиркин?» — хмуро спросил дракон. Он чувствовался мальчишкой, которого взрослые водили за нос. Неприятное чувство, но сейчас важно было выяснить, как далеко зашел ночной король в своем влиянии на академию. «Вернулась в свою деревню и вполне довольна пенсией», — повела плечом женщина и тут же добавила, останавливая рык рангарра. Поскольку у меня магический контракт на весь срок работы мастера-библиотекаря, уйти я все равно не смогу. А Костелянша я вроде бы и неплохая. Ректор моргнул, но промолчал, а наемница продолжила. Эта вот красотка попала сюда по поддельным документам. Именно она подсунула бесконечный бочонок вашему лепрекону. Она пыталась убить мастера-библиотекаря, когда в первый раз проникла в библиотеку и поняла, что залы вновь работают. Были и другие попытки, но я успевала немного раньше. Кстати, ее напарник Инкуб. Ему поручили очаровать мастера Аулу и привести ее в Южную Академию. «Инкуб?» — пораженно сказал дракон. «Они кого угодно могут соблазнить, кроме мастера-библиотекаря», — улыбнулась Костелянша. «Эти стены охраняют свои сокровища, и мастер — одно из них». — Зачем им понадобилась я? — все еще не понимая, спросила Алла Николаевна. — Настоящие мастера — большая редкость, — пояснила госпожа Фиркин. — Библиотека Академии Артефактурики работает не полностью. Некоторые особенно ценные залы недоступны. Да и лишить драконов такого козыря — мечта любой джинни. — Джинни? — Алла Николаевна пораженно уставилась на Туркин. А преображенная костелянша что-то прошептала, и смуглая кожа магистра окрасилась в синеватый цвет. Волосы завелись в упрямые крупные кольца, а на голове появились маленькие рожки. «Сюрприз!» — выдохнула мастер. «Так почему же вы взяли ее с собой на прогулку по городу?» Друга держи близко, а врага еще ближе!» — тонко улыбнулась Фиркин. «Она собиралась завести вас в дом», откуда проложен портал в Красную пустыню. Пришлось слегка изменить ее планы. Покачав головой, Алла Николаевна принялась собирать книги, чтобы вернуть в библиотеку. Было как-то обидно. Ей казалось, что, покинув землю, она оставила за спиной все заботы и хлопоты, погрузилась в новую жизнь, полную приятностей и магии. А на деле тут все оказалось таким же. Конкуренция, шпионаж... интриги, желание проехаться на чужом горбу и прочие неприятные штуки. Как она угодила в этот водоворот! Пока женщина, погрузившись в неприятные мысли, собирала книги, Джинния вдруг прекратила рыдать и одним прыжком сбила Аллу Николаевну с ног, приставив к ее горлу тонкий острый кинжал. — Если я не заберу тебя с собой, — прошипела она в лицо мастеру, — значит, и им ты не достанешься. Тонкий кончик клинка приблизился к сонной артерии и остановился. В лицо землянки дохнуло холодом, а потом над головой раздался легкомысленно очаровательный голос лорда Аррла. «Простите меня, прекрасная дама! И я спешил, как мог!» Костелянша выдохнула и спрятала под передник парочку предметов, смахивающих на пистолеты. Лорд Рангар столкнул Джинью в сторону, и поднял Аллу Николаевну с пола, не давая увидеть инистую статую, в которую превратилась южанка. Охранники с самыми виноватыми мордами стягивали Туркина и ее напарника крепкими ремнями. «Она жива?» — хрипло спросила Алла Николаевна, опасаясь закрыть глаза. «О, не волнуйтесь, прекрасная дама!» Седой дракон был, как всегда, любезен и велеречив. «Заклинание вполне обратимо!» «Через пару часов девушка растает и поведает его величеству о беспорядках в его академии». Женщина судорожно вздохнула и сорвалась в истерику. Она припомнила старому обманщику все, от шоколада и кофе до его манипуляторных замашек. «Вы обещали безопасность! Вы обещали возможность возвращения на землю! Вы...» в первые минуты Арро пытался оправдаться потом спрятался за костеляншу, потом просто кивал головой и ловил многочисленные подушки, которые Алла Николаевна прицельно отправляла в его голову. Успокоившись, женщина умылась, собрала книги и ушла в сопровождении телохранительницы, вновь натянувшей на себя личину. Драконы остались разгребать ситуацию. Однако первым делом оба устремились к бару, Налили себе крепкой пустынной водки из запасов джиннии, выпили, зажмурившись. «Какая женщина!» — выдохнул лорд Аррол. «Какой темперамент!» «Какая ценность!» — буркнул в ответ ректор. «Каждый второй желает, если не украсть ее, то зарезать!» Седой дракон лишь философски отряхнул с камзола мелкие перышки.